Глава пятая. Первые шаги. Снова? А, а разве я тут был?» Удивился я, пытаясь понять, откуда говорят, потому что казалось, что голос идет сразу отовсюду. «Конечно был. Ты выбрал начальный путь и материализовался в нашем мире, став подданным». Словно пропел приятный женский голос. «Я вижу, ты выбрал путь магической силы и уже даже встал на тропу узкой специализации». «Это похвально. Ведь в наших землях эльфов с такой прекрасной и важной профессией не хватает». «А кто со мной говорит?» — посмотрел я в сияющую пустоту. «Я богиня этого мира, покровительница солнечных эльфов. Мое имя Энула». «Очень приятно. А кто я, вы говорите?» «Ты маг». И сын Древа Жизни, что под его сенью сочиняет баллады о жизни и смерти. Своими навыками ты сможешь усиливать себя и своих друзей. Мак, сын, а, извините, а порталы я могу открывать? Увы, Элай, пока тебе это не под силу. Ты должен вырасти, и, возможно, тогда этот дар придет к тебе. А почему Элай? Меня зовут Леонид. «Так тебя звали в твоем мире, а здесь тебя зовут Элай. Ты сам выбрал себе имя, когда выбирал свой путь?» «Это когда же?» — удивился я, а потом, вспомнив монаха, тяжело вздохнул. «Точно, я что-то такое нажимал. Так значит, я маг?» «Ты выбрал путь волшебства?» — подтвердил голос. «И хотя более узкую специализацию должен был бы выбрать лишь на пятом ранге, Ты оказался настолько уверен в себе, что уже избрал ее. Когда достигнешь пятого уровня, то придешь к нам, и мастер классовых навыков, что ждет под моей сенью, обучит тебя мастерства. И именно тогда он даст тебе задание, по результатам выполнения которого он сможет оценить твои таланты и направить тебя по новому пути твоей специализации. А какие вообще бывают эти самые магические специализации? Задал я наверняка тупейший вопрос. В начале пути прибывший в наш мир выбирает один из двух векторов развития. Он выбирает либо путь мага, либо путь воина. В дальнейшем каждая специализация дробится на более узкие. А их много? Я имею в виду этих путей. Не больше, чем звезд на небе, не меньше, чем воды в реке. «Все пути открыты для разумных существ во Вселенной». Неожиданно понесло философию мою невидимую собеседницу. Я решил вернуть ее в конструктивное русло. «Так, говорите, я маг?» «Ты выбрал путь, мага. На пятом уровне ты должен будешь выбрать один из двух путей. Маг поддержки или маг атаки. Выбрав один из них, ты продолжишь получать опыт и оттачивать свои навыки. Когда же достигнешь десятого уровня, тебе вновь придется выбрать путь, сузив свою специализацию еще больше. И далее каждые десять уровней ты будешь получать более полные знания о выбранном тобой пути, пока не станешь мастером в своем деле. Богиня на секунду замолчала, а потом добавила. Вернее, будет сказать, что так должно было случиться. Но ты... Сразу выбрал путь, по которому тебе суждено пройти от начала и до конца. И что за путь? Кем я стал? Ты маг поддержки, менестрель. Менестрель? <св> <кхм> Что-то не помню. Кто это? Их называют еще уличными музыкантами. А... Задумался я от такого неожиданного известия, ибо с музыкой не дружил от слова совсем. Медведь на ухо в детстве наступил, так что, вероятно, у меня уже начали появляться новые проблемы. Но пока вопрос про министрели я решил отложить и задал другой, самый меня тревожащий и насущный. «А маг в такой специализации умеет вызывать порталы?» «Порталы могут открывать все маги, кроме ветки клириков». «Ага, ясно», — кивнул я и на всякий случай поинтересовался. «А что это за клирики такие?» Клирики являются саппортами, помощниками собранных групп. На них лежит высочайшая ответственность за выживание отряда в битве. Они лечат, накладывают магические и защитные усиления, бафы. Без них любой отряд крайне уязвим и вряд ли может рассчитывать на победу в серьезном противостоянии с сильным и опытным врагом. Так значит, чтобы открыть портал, мне нужно выбрать любую профессию, кроме клирика? «Ты прозорлив, юный маг?» Поиздевалась надо мной высшая сущность. «Но тебе не о чем беспокоиться. Клириком ты уже не станешь». «Благодарю за точный комментарий». Не остался в долгу я и на всякий случай уточнил. «Так специализацию можно выбрать только на пятом уровне?» «Именно об этом я и говорила. Как и то, что тебе выбирать уже ничего не надо. Ты уже выбрал свой путь». «А изменить я его могу?» «Нет, если только перевоплотиться в нового бессмертного». «А что значит перевоплотиться?» «Это значит, что ты должен полностью умереть и родиться вновь». Опять, что ли, философствовать начала? Подумал я, прикидывая, что еще нужно бы у нее узнать. «Так значит, первое серьезное обучение будет на пятом уровне?» «Ты правильно меня понял». «А быстро тут эти самые уровни брать?» «Все будет зависеть от тебя. Некоторые поднимаются к славе быстро, другим необходимо более длительное время. А есть и такие, кто не способен подняться вовсе, навсегда оставшись внизу. Возможно, им и не надо большего. Они не хотят быть героями, а просто хотят здесь жить, наслаждаться миром». И лишь иногда следят за новостями, чтобы услышать, какие драмы и интриги разворачиваются у отважных покорителей Элиры. «Глубоко!» — похвалил я высшее существо. Чтобы не остаться в долгу, захотелось тоже ей что-нибудь задвинуть из Аристотеля, которого мы недавно изучали в университете. Но в этот момент меня в щеку укусила какая-то мошка, и я, вытащив одну руку из чаши судьбы, ударил по месту приземления крылатой заразы ладонью. Раздался шлепок, а я поморщился от боли, вероятно, разбередив рану на пальце. К счастью, связь с божеством не прервалась, и я, почесав укушенное место, вновь опустил руку в магический артефакт. Мгновенно забил в ушах набат, и басистый голос, звучащий как будто бы отовсюду, громко продекламировал. «Да возрадуйтесь, жители всех королевств! В мир вернулась древняя раса!» «Кровавые эльфы покинули свой бескрайний сон и, вновь шагнув в сущее, обратили свой взор на Элиру. Приветствуйте кровавых эльфов! Да будут славны их подвиги в веках!» Я покрутил головой по сторонам, всматриваясь в дымку, и, к своему удивлению, увидел, как из нее вышла одетая в шелка женщина. У нее оказались русые волосы, заостренные на концах раковин ушки. Красивая, милая личика и стройная фигура. Без сомнения, богиня была эльфийкой. Причем очень красивой эльфийкой. От нее буквально нельзя было оторвать глаз. Богиня этого мира, а судя по всему, это именно она, та, с кем я говорил, быстрым шагом приближалась ко мне с выпученными глазами и открытым ртом. Подойдя почти вплотную, придвинула свою голову к моей и, всматриваясь мне в глаза, прошептала. «Элай, кто ты?» «Кто?» «Я сразу и не нашел, что на это ответить, поэтому замялся, но в конечном итоге произнес. Человек...» «Нет, Элай, ты не человек. Ты — солнечный эльф. Точнее, ты был только что солнечным светлым эльфом, но сейчас я вижу, что ты изменился. Ты стал другим». «Другим? Это кем?» — забеспокоился я. «Ты стал первым представителем нового возрождающегося вида». «Новые расы. Ты стал кровавым эльфом». «А почему кровавым?» «Потому что путь твоей расы проложен через кровь». «Ничего не понял, но очень интересно». Перефразировал я мем из интернета и попросил. «А нельзя ли более подробно все объяснить?» «Это ты должен постичь сам». Ухмыльнулась богиня и с холодом в голосе произнесла, словно обличив меня. «Кровавый эльф!» «Внимание!» Вы получили активную расовую способность. Я такой же, как и ты. Уровень навыка. Первый. Класс навыка. Эпический. Описание. Вы прячете свое истинное обличие, закрываясь фантомом, и превращаетесь в солнечного светлого эльфа. Время действия. До отключения. Время перезарядки. 12 часов. Дополнительный эффект. Внимание. Вы... «Это что?» — обомлел я. «Я теперь...» «Да, Элай» перебила меня и нула и закончила недосказанную фразу. «Ты избранный. Именно тебя избрали боги, и именно тебе поручили возродить старую расу. Ты единственный кровавый эльф на всем белом свете. И теперь только от тебя зависит возродиться этой расе или исчезнуть в небытии. Это большая ответственность. Ты готов?» «Не знаю. Я не просил!» Ошеломленно произнес я и признался. «Могу не потянуть. Да и вообще, мне домой скоро надо!» «Элай, все, что ты говоришь, пустое. Оно меркнет по сравнению с той ответственностью, которую возложили на тебя боги Элиры. Ты же не собираешься пойти против воли богов?» Ее лицо стало серьезным, и богиня в недоумении подняла бровь. «Нет, конечно!» Замотал я головой, понимая, что с богами может ссориться только дурак. «Тогда исполни предназначение и возроди свой род». «Как?» «Тебе предстоит пройти сложные испытания и для начала построить замок кровавых эльфов. Он станет вашим домом. В нем ты построишь храм и, призвав свою богиню, возродишь древнюю расу». «Замок? Храм? А в них будут телепорты?» Задал я наиглавнейший вопрос. «В цитадели замкового комплекса предусмотрен не только телепортационный зал, но и другие необходимые для развития замка помещения. Все они при должном подходе смогут помочь тебе приблизить момент возвышения». «Я не стал говорить богине, что самое главное для меня именно телепортационный зал. Это же телепорты. И с помощью них я собирался вернуться домой, ведь именно через телепорт попал сюда». И рассуждал я примерно так. Если это игра, и я попал сюда случайно, то являюсь народным объектом, которого тут не должно быть. А значит, при первой же возможности боги игры постараются меня отсюда выкинуть, ведь я неучтенная единица, нарушающая общую логику мира. И первая приходящая на ум возможность будет именно через тот способ, который я сюда попал — телепортационный зал, то есть через телепорт. Следовательно... «Чем быстрее я доберусь до первого попавшегося телепорта, тем быстрее попаду домой». Но сейчас я в своих мыслях умолчал, решив развить тему получения задания. «Уважаемая богиня Нула, так не подскажете ли вы, как именно мне нужно построить замок с телепортами?» «Если тебя интересует замок, то хорошо. Я тебе скажу, Элай. Слушай». Прекрасным звенящим голосом произнесла она, начав рассказ. «На границе нового и старого мира найдешь ты руины крови. И если сумеешь пролить слезу, то возродишь храм веры своей. И чем больше храмов станет, тем сильнее станет раса, что ты возродил». Было не совсем понятно, что она имеет в виду, поэтому я уточнил. «То есть те руины находятся не в этих землях?» «На границе земель изначальных и новых». «Фактически повторила та». «А поподробнее, как мне узнать то место?» «Это ты должен понять сам. Но чтобы помочь тебе, скажу, что оно находится у подножья гор, что задевают своими седыми шапками облака». «То есть не на горе?» «Попробовал уточнить я». «Это предстоит понять тебе самому. Но данное задание ты будешь выполнять потом. Сейчас оно для тебя недоступно». «А, а когда будет доступно?» «Тогда, когда ты начнешь свой путь и выполнишь первое задание, найдя сердце замка». Вновь начало путать меня божество. «Так что мне делать-то?» — попытался понять я. «Выполни задание, и это будет первый шаг к величию», — сказала богиня и махнула в мою сторону рукой. «Внимание! Вам предложено задание. Путь крови. Часть первая. Получение знания. Класс задания. Эпическое. Уровень сложности. Высший описание. Когда вы достигнете десятого ранга, то вернитесь к Чаше Судьбы и получите самое важное задание в жизни любого кровавого эльфа. Награда — повышение репутации с богиней Эннулой. Принять задание да нет. Посмотрел на эти две кнопки, прикинул, что ничего не потеряю, и нажал «Да». Ну а что я могу потерять, если не выполню? Ничего. Не выполню, так не выполню. Скажу — не получилось. Подумал я, а вслух спросил. «Что за задания такие? Что за детектив?» «Я же объяснила!» Чуть раздраженно произнесла она. «Это первое задание на возрождение твоего вида. А чтобы выполнить его тебе было легче, получи дар своей расы». Внимание! Вы получили активный навык. Скрыться с глаз. Уровень навыка. Первый. Класс навыка. Божественный. Описание. Вы сливаетесь с тенями и становитесь невидимым для окружающих. Время действия — до отключения. Время перезарядки — 12 часов. Дополнительный эффект. Внимание! Навык прекращает действие, когда вы получаете урон. Прочитал характеристики дара, оценил возможности и перспективы столь неожиданной способности и, поблагодарив божество, поинтересовался. «А что будет, когда я этот росток добуду?» «Об этом мы поговорим в свое время». «Ясно». Вздохнул я и задал следующий вопрос: так э, это игра, раз вы квесты раздаете? Мы квесты? Игра? О чем ты, бессмертный? Мы находимся в мире Элиры и проживаем каждый свою жизнь. Если для тебя жизнь является игрой, то тогда да, это игра. А выход отсюда есть? Смотря, что ты имеешь в виду. Пожала плечами богиня. У разумного существа всегда есть выход. Другое дело, что он для каждого свой. О, боже, ну зачем эти философии? Просто скажите, пожалуйста, как мне попасть домой? Ты уже дома, бессмертный. Изначальные земли светлых солнечных эльфов — это пока и есть твой дом. Но чем быстрее ты выполнишь задание, тем быстрее ты обретешь истинный дом своей расы. Я не об этом. Поморщился я. Скажите, как попасть в Москву? Нам неизвестна такая территория, ответила богиня, но потом обнадежила. Однако сейчас все меняется. Сбывается предсказание и происходит великий катаклизм. Кто знает, что он нам принесет и какие территории откроются? Поняв, что если я спрошу про землю, то богиня скажет, что именно на земле я и стою, задал более конкретный вопрос. «Где мне можно найти человека или эльфа, который или которая сможет открыть мне портал?» Такая возможность, Лай, открывается некоторым разумным на двадцатом уровне?» «А в городах есть телепорты?» Вспомнил я картинки из игры. «Да, любой город или замок имеет сеть своих телепортов, и, естественно, они есть во всех столицах всех королевств». «Я постоял» чуть помялся, а потом все же задал на всякий случай тот вопрос, который не хотел задавать, а то мало ли. «Скажите, пожалуйста, богиня инула, а те телепорты открывают порталы на Землю?» «Конечно, да», — ответила та, дав мне надежду, но через секунду обломала. «А также они откроют межпространственные проходы не только на Землю, но и в горы, и в пустыни, и даже в моря, океаны». «Ясно, спасибо». Поблагодарил я, хотя ясности в вопросе возвращения домой не прибавилось. «Элай, я уже потратила очень много времени на тебя. К сожалению, мне пора уходить. Отчет от меня ждут другие боги, ведь с появлением твоей расы ты внесешь в наш мир, который и так подвержен великому катаклизму, еще больший хаос. Так что теперь твоя судьба полностью будет зависеть от тебя. Иди в мир, совершай подвиги». Получай богатство и славу и наслаждайся жизнью. Я рассказала тебе почти все для того, чтобы ты смог начать понимать наш прекрасный мир Элиры. Осталось последнее. Выполни это задание и открой себе путь в мир. Богиня вновь протянула свою изящную ручку, и у меня перед глазами вспыхнула надпись. Внимание! Вам предложено задание. Орошение корней древа кровью псевдоразума. Класс задания. Легкий. Уровень сложности. Легкий. Описание. Убейте 10 псевдоразумных тренировочных манекенов, тем самым принеся их в жертву древу жизни. После выполнения задания вернитесь к чаше судьбы. Награда. Монеты. Количество неизвестно. Походная сумка. Название неизвестно. Дополнительная награда. Пропуск в мир и лиры. Опыт. 100 единиц. Принять задание. Да нет. Вариантов особо не было, и я, прочитав задание, нажал кнопку «Да». «До свидания, Элай», — улыбнулась богиня. Божественная улыбка. «До свидания», — автоматически произнес я, но потом одумался. «А, «Подождите! <кх> у меня к вам еще столько вопросов!» <кх> «Я знаю, Элай, но, как я тебе уже и сказала, ответы на них ты должен найти сам. И помни, как только ты получишь десятый уровень мастерства...» Эти земли станут небезопасны для тебя и даже враждебны. Изменится твоя сущность, и ты уже не сможешь безопасно тут находиться. Местные жители будут видеть в тебе коварного врага. Так что в будущем остерегайся всего, и если ты к тому времени останешься тут, то не забывай использовать умения своей расы, что ты получил». «Хорошо, — принял к сведению я и спросил». «Богиня, вы сказали, что я буду отличаться от этих эльфов, но не сказали, какие плюсы и минусы меня будут отличать. Может быть, у меня еще появятся какие-то умения, которые присущи только кровавым эльфам?» «На эти вопросы ты найдешь ответ, когда воздвигнешь свой храм». Ожидаемо не раскрыло тайны божество. «Со мной же ты увидишься в следующий раз, когда выполнишь задание и возродишь свою расу». «Прощай!» И она в мгновение ока исчезла. «Блин, не спросил, есть ли тут другие игроки и вообще люди?» Поморщился я, вытащил руки из волшебной чаши, посмотрел на исполинское дерево и, тяжело вздохнув, сказал сам себе «Это фиаско, братан! По ходу дела телепортация домой откладывается на неопределенный срок!»